если тебе удастся не пустить ее в Тарвалон. Если я научилась контролировать... Унайниф перехватил дыхание. Это было все равно, что полностью признать, что она может делать все то, о чем говорила Айседай. Если я научилась контролировать это, значит, и она может найти ключ. Значит, ей нет нужды отправляться в Тарвалон, где ее обязательно впутают ваши интриги. Морейн медленно покачала головой. Айси по всему миру разыскивает девушек, которые могут сами, без посторонней помощи, дотягиваться до истинного источника и ищут с тем же усердием, как и способных на это мужчин. Главное здесь — нежелание увеличить число Айси или, скажем, не только оно. И не опасение, что эти женщины употребят силу во зло. Грубого контроля над силой —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 «Стоны. Это длится целыми днями, и раз агония началась, ничто не предотвратит гибель, даже если все ази седа тар, соберутся вместе у постели умирающей. Вы лжете? Разузнали обо мне в Эммондовом лугу? Об огневице-костоломке вы узнали у Эгвейн и о моих жаре и ознобах? Обо всем. Остальное вы думали?» «Ты же знаешь, что это не так!» — мягко сказала Мурейн. «Очень неохотно, более неохотно, чем делала что-либо в своей жизни», — Найниф кивнула. В ее последней упрямой попытке не согласиться с очевидным не было никакого смысла, сколь бы неприятной не предстала перед Найниф истина.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 — Чего вы хотите от Ранда, Мета и Перрина? — Они нужны темному, — ответила Мурейн. Если что-то понадобилось темному, я всячески буду препятствовать его желанию. Может ли быть причина проще или важнее? Морейн допила чай, поглядывая на найнив поверх чашки. — Лан, нам пора в путь. Думай, отправимся на юг.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 но доставлять этой паре удовольствие своими вопросами ей не хотелось страж продолжал заниматься приготовлениями к отъезду его скупые движения были так выверены и расчетливо быстры что очень скоро он закончил переметные суммы одеялы и прочие в юки уже оказались приторочены позади седел мандарба и алдип я приведу вашу лошадь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 и к тому же есть мурдраалы, которые преследуют их или же пытаются перехватить всех нас у Беломостя. Морейн вздохнула. «Сначала я должна позаботиться о самом неотложном. Мурдралы могут... могут убить их», — сказал Найниф. Морейн чуть качнула отрицательно головой, словно подобное предположение представлялось ей чересчур легковесным, чтобы о нем вообще стоило говорить».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 и мурдралов, которые гонятся за ними. Так же, как я надеюсь, что Эгвейн в безопасности, я, Найнив, борюсь против темного, и сейчас именно это направляет мой путь. На спокойном лице Морейн не дрогнул ни один мускул. В ее ровном голосе не проскользнуло ни одной тревожной нотки, когда она перечисляла ужасные альтернативы. них хотелось закричать на нее. Смогнув слезы, она отвернулась, чтобы Айседай не увидела ее лица. Свет, мудрый, положено заботиться обо всех ее подопечных. Почему именно мне приходится сталкиваться с подобным выбором? — Вот и Лан, — сказала Морейн, поднимаясь и расправляя плащ на своих плечах. То, что страж вывел из-за деревьев ее лошадь, уже не так больно задело самолюбие Найниф. Когда он протянул ей поводи, она по она по-прежнему поджимала губы. Заметь, она на его лице хотя бы след скрываемого злорадства, вместо невыносимого, каменно-спокойного выражения, это послужило бы поддержкой ее душевному состоянию. Когда Алан увидел лицо Найнив, глаза его расширились, и она повернулась к нему спиной, чтобы стереть слезы со щек. Как он смеет насмехаться над моими слезами! — Вы идете, мудрая? — невозмутимо спросила Морейн. Найниф окинула последним долгим взглядом лес, гадая, не там ли где-то прячется Эгвейн, а потом с поникшей головой уселась в седло. Лан и Морейн уже сидели верхом, поворачивая своих лошадей на юг. Найнив поехала следом за ними, выпрямив спину, не позволяя себе оглянуться назад. Вместо этого она впилась взором в Морейн.